Мы расскажем вам поучительную историю О двух двоечниках Костя Малинина и Юрия баранкине, Который был не просто двоечником, а выдающимся двоечником Даже в школьной стенгазете было написано Баранкин, будь человеком! и повторяла староста класса Зина Фокина. Ну разве он кого-нибудь послушается? А вот они стоят у доски и не могут решить простейшую задачку. Скорее всего, это новая двойка. возмущению Баранкина не было предела Завтра же выходной Ничего, занимайтесь В разговор тут же вмешался Малинин А мы не понимаем решение задач Я вам помогу Вызвался отличник Миша Значит договорились на воскресенье Вы занимаетесь с Мишей И придете в школьный сад сажать деревья Еще, Еще деревья, деревья сажать Эх Конечно же, лучшие занятия для двоечников Это сидеть на лавочке, глазеть на троллейбусы Чем, собственно, и занимались друзья с утра пораньше Ожидая, что вот-вот появится Миша Но Миша не появлялся И друзья забрались на дерево Понаблюдать за воробьями Хоть бы день так пожить, как живут эти воробьи Чтоб только не слышать Просыпайся, одевайся Пойди, принеси, учи, отвечай! Одна зинка Фокина чего стоит? Баранкин, будь человеком! А если я не хочу быть человеком? Сказал Баранкин и выстрелил из рогатки по воробьям. Моя мама говорит, если по-настоящему захотеть, то даже огурносый нос может превратиться в орлины. Что ты ходишь с таким носом? Да я не о носе. А что, если нам превратиться в воробьев и провести воскресенье по-человечески? Молодец, Баранкин! Здорово придумал! А, только, может быть, лучше бабочек, а? Сказал тоже в бабочек. бабочки это насекомые, а воробьи как-никак птицы. Ну, ладно. Давай превращаться, пока Мишки нет. Превращению человека в воробьях. готовились Повторяй за мной. Начали. Я хочу учиться. Хочу... хочу быть птицей. Я уверен, без забот воробей живет. Вот я, вот я, я превращаюсь в воробья. Ну как? О, Мишка идет. Все пропало. Не успели Вот я, вот я превращаюсь в воробья. Баранки! Тут все закружение завертелось И в одно мгновение Баранкин превратился в воробья Превратился Как видишь а, а я? А ты будешь заниматься, Чепчик Вот я, вот я Превращаюсь Малинин. в воробья Все снова завертелось И Малинин И он тоже стал воробьем. Молодец, Малинин. Успел все-таки! Тирик, тирик И удивленный Миша, который пришел позаниматься, не обнаружив друзей, сел на лавочку и стал ждать. Баранкин же с Малинином, став воробьями, слетели на землю. Баранкин! Их заметила кошка Баранкина Муська. Это была первая неприятность, подстерегавшая друзей. Кошка! Станьте как кошка! Малинин тут же бросился на утек. Баранкин тоже было хотел убежать, но остановился. Муська! Здорова! Это же я! Хозяина. Это ты с ума сошел? Музька, ты меня не съешь? А Музька, конечно же, не узнав воробье Баранкина, бросилась на него и чуть не съела, выдров ему несколько перьев. А тут еще какой-то хулиган стал стрелять по воробьям из рогатки. А Болтус, надо, а не из рогаток стрелять, крикнул Баранкин, и друзья полетели путешествовать дальше. как вдруг их увидела взрослая воробьиха. Вот они где, бездельники! Хороши, сыночки! А почему вы прячетесь? Извините, гражданка, мы вас видим в первый раз! Гражданка! Воробьи добрые, послушайте, как он называет свою родную мать! Безобразие! Вот она, вот она, современные молодежи! Боробьиха подлетела к Баранкину и дала ему подзатыльник. Честное слово, у него же дети. Тут подзатыльник заработал и Малинин. Ой, мамочка! Что-то! вы мои птень-птенчики! Сейчас начнем учиться ведь, ведь гнездо. Как, как учиться? Какое гнездо? гнездо? А ты говорил, что у них замечательная жизнь. Это Нина Николаевна говорила! Я не буду учиться! Это кто не хочет учиться? Я! одраться не педагогично! Что? Ты где это слов таких нахватался? Смотри у меня! Гнездо вьется так! В рот берется соломенка! И сворачивается в колечко! Затем... Папочка прилетел! Тиконько наш! Тика-тика-тика! Скорей, сыночки, скорей, скорей, воробьяк, освободился скворечник. Скворечник, моя мечта, мечта, Да-да, скворечник, надо успеть занять, придётся подраться. Стоюсь, скворечник! Молодец, весь у меня. Вперёд, вперёд, орлы! И друзья полетели за большими воробьями к скворечнику. Рас этот скворечник я не буду. Хватит, начерикался. Ладно, жди сигнала. А вокруг скворечника вовсю шла драка между воробьями. Капочку раздевают, давай дёру! Окончательно, устав быть воробьями, друзьям стало ясно, что у воробьёв жизнь не такая уж и беззаботная. Как казалось. Говорил я тебе, что надо было в бабочек превращаться. Вот они в жизни совершенно беззаботные. А что они делают? Что ты делаешь, то ничего. Поркают по цветам, плюют сладкий нектар. И ничего они делают. Врёшь? Как это ничего? Они же цветы опыляют. Опыляют? Так, а от нечего делать. А мы с тобой не будем. Ну, если не опылять, тогда, пожалуй, можно и бабочек. <как> Ах! <как> Опять пушки! К превращению приготовились! <как> <как> Я уверен, что он подстрелек <как> Ура-а-а! Да ты махар! О огородный вредитель. <смех> Несколько белых бабочек легко и красиво порхали над крышей, на которой стояли друзья. Появились стрижи И, схватив несколько бабочек, улетели Между прочим, стрижи пытаются бабочками Вижу Баранкин, видевший участь улетевших бабочек Подлетел к оставшейся на крыше спящей красавице Бабочка, прячьтесь, а то вас тоже съедят Бесполезно. Она на всю зиму уснула. Закон природы... Врёшь! Честное слово. Нина Николаевна говорила, все бабочки осенью засыпают во весны. А, а, а как же с тобой? А, а может, мы не уснём? Мы не простые бабочки, а... Советкообразные Но стрижи уже увидели добычу И спикировали вниз Друзья попытались спасти спящую бабочку И им это удалось Опасность миновала Однако приключения продолжались Я умираю из голоду Обещал никто, давай угощай Тут к Баранкину и Малинину подлетела совсем необычная бабочка. Почему вы не работаете? Вот вам наряд на опыление клумбы. Там внизу. Бред какой-то. Мне показалось, что это была синка Фокина. Ребята взглянули сверху на огромную цветочную клумбу внизу. Вот где мы с тобой нектара найдем, Саимурка. И слетели прямо на это цветочное море А в школьном саду Одноклассницы Баранкина и Малинина Сажали деревья Наши работают Ну и пусть А мы будем нектар есть Девочка, бабочки прилетели Где бабочки? Прядься Где ты их видела? Вот, вот на этом цветке Или вот на этом Одна бабочка такая маленькая, а другая такая большая. Костя, давай улетучиваться, а то нас Зинка Фокина поймает. Но Малинин мирно спал. Видно, и его коснулся закон природы. Он впал в зимнюю спячку в самое неудобное время. Ты что, спишь? Расстроенный Баранкин побежал накрывать друга листком бумаги, Ну, чтобы спрятать его от одноклассниц, любительниц бабочек. Вот она, вот она! Где? Где? Да вот же, Капустница из семейства белянок. Такая у нас коллекция есть. <свы> есть, как же! Юнатики-лунатики! Мага, скрывавшая Малинина, слетела Ой, Виночка, еще одна бабочка, ой, какая красивая Мага в махалон, девочки, это же просто чудо Чур буду я Баранкин подхватил сонного Малинина и начала с погоня Зря ни на что друзья попались в сачок В компании с черным муравьем Поймала! Теперь их в морилку а? Потом в распрямилку Моли Слушай мою команду! Я уверен, без забот муравей живет. Вот я, вот я превращаюсь в муравья Потом в сушилку Но бабочек в сачке уже не было А только два черных муравья Никого! Никого! В это время у муравьев кипела работа Монота, серость! Хоть бы носилки какие придумали, или тачку. Странно. Выходной день, а они работают. Ну и что, инстинкт, муравьи ему подчиняются. Ну дураки, я бы не подчинялся. А ты знаешь, какая это сильная штука, настоящий инстинкт. Только и произнес Баранкин, Схватил прутик и понёс его вместе с другими муравьями. Работа закипела. Эдитикт, вот привязал-то проклятый. А, -а давай ему не подчиняться, а? Давай. Ой, ой, ой, он опять нагружает. Преодолевай. Друзья легли на землю, пытаясь наконец добиться своей мечты и ничего больше не делать Фух! Преодолели! Вы что, заболели? Нет, лично я здоров И я здоров Просто мы отдыхаем А почему вы отдыхаете, когда все работают? Выходной день. Мы, когда жили вон там, в кирпичном муравейнике, то есть в человечнике, мы в этот день ничего не делали. Тревога! Мирники! Мирники идут! Ой, ой, ой. Ох, неприятности продолжались. На чёрных муравьёв напали большие рыжие. Мервики в ваших бьют! Вот гады! Баранкин и Малинин, конечно, не смогли оставить безнаказанно такую несправедливость. Вперёд, ребят! Уже в который раз наши доблестные друзья попали в передрягу и думали, что больше никогда не увидятся. Но тогда бы наша история была не просто поучительной, а еще и печальной. Поэтому мы закончим ее по-другому. Там же, где и начинались приключения друзей. Есть ты цветок и немедленно превращайся в человека. скорее повторяй. не днем, не хочу быть муравьем, я хочу навеки быть человеком. Мариня, ну как? Ты прощаешься? Ничего не получается. Я хочу навеки быть человеком. на лавочке. Вы что, с неба свалились? Мишка, мы существуем, как люди! Ой, как человеки! А хорошо быть человеком! Просто здорово! Ну, пошли заниматься, я вам помогу. Мы сами и в сад работать придем, и задачу сами решим. О, вы же говорили, что не понимаете решение задачи. Раньше не понимали, а теперь все поняли. Действительно, быть человеком – это самое важное.